Даточные люди. Некоторым видоизменением поместной системы явилась служба даточных людей. Поместная система создала особый класс служилых людей. Это были помещики и вотчинники. Но в московском государстве земля была не исключительно только помещья или вотчинная. Были еще земли церковные и монастырские, черные, то есть казенные, государственные, дворцовые. Крестьяне, жившие на этих землях, тоже поставляли ратных людей, даточных. Даточных же поставляли посадские люди и приказные. Последние, состоя на гражданской службе, и не имея возможности непосредственно участвовать в несении военной повинности, обязаны были выставлять заместителей. Русская военная сила, состав ее, поместные войска, дворянская конница, московские дворяне, гвардия, жильцы, служили частью при царском дворе, частью в полках, расположенных вне Москвы, городовые дворяне, областные войска. Бояре, окольничьи, стольники, стряпчие служили в дворянской коннице, обыкновенно занимая командные места класса офицеров. Вся конница и высшие и низшие чины, то есть также и простой ратный человек, получала денежное жалование. Вооружение было разнообразное. Стальной шлем, кольчужный железный доспех разных видов, Стальные наколенники, сабли копье пистоли и пищали, раньше в семнадцатом столетии вместо огнестрельного оружия, садак с луком и колчан со стрелами. Иные совсем не имели доспеха, были вооружены плохо. Татарская конница Но Мурзы — татарские князья с поместным окладом и жалованием в меньшем размере, чем дворянская конница. Городовое войско. Его назначение — охрана городов, вообще укреплённых мест. В состав его входили стрельцы, городовые казаки, пешие и конные, пушкари и разные другие служилые люди. Преимущественно это было пехотное войско. Большая часть его набиралась из охочих людей и наделялась землей. Стрельцы были расположены. Одни полки по областным городам, другие в Москве. Городовые казаки несли охранную службу на западной польской границе. Призванные к жизни по мысли правительства и действуя по его предписаниям, Они каким-либо самостоятельным положением не пользовались и в этом отношении не имели ничего общего с другими казаками — донскими, яицкими, малороссийскими. Правительство наделяло их дворами, пахотной землей, освобождало от оброков и податей, а во время службы выдавало жалования». Служба городовых войск была трех родов. Гарнизонная, охрана крепостей, острожков. Гарнизон должен был выдерживать осаду, а потому этот род службы носил также название осадной. сторожевая на южных окраинах государства охрана сторожевых застав и засечных линий. Полевая, преимущественно разведочная. Ей Яицкие казаки, также калмыки, возникновение яицкого казачества, конец XVI века, обязанной инициативе правительственной. Они несли пограничную службу, защищая окраины государства от татар и башкир. Они принимали участие в осаде и взятии Азова, 1696 год. Войска иноземного строя. Так назывались войска, обученные иноземными инструкторами по иноземному образцу и руководимые иноземными же офицерами. Впервые они появились в России в царствовании Бориса Годунова, а в царствовании Михаила Федоровича во время Второй Польской войны при осаде Смоленска таких войск было пять полков, четыре пехотных, один конный, в составе 9500 человек, русских солдат 6500 иноземных 3 тысячи. К концу XVII века их насчитывалось уже 63 полка, 89 тысяч человек. Система набора этих войск не имела ничего общего с поместной. Состав их был случайный, не поддающийся определенному учету. Сюда входили охотчие люди, преимущественно гулящие, дворяне и дети боярские, большей частью из беспоместных, Служилые люди, назначаемые туда в виде наказания, войска иноземного строя получали от правительства жалования, казенное оружие и единовременное пособие.